Арестант существо бесправное. С момента задержания до прибытия в участок из правового поля он попросту выпадает, и приключиться с ним за это время может абсолютно что угодно вплоть до падения с моста в мутные воды Ярдана, а испытает на себе выворачивание рук, удары по почкам и удушающие захваты доводится едва ли не каждому второму задержанному, но не в моем случае. Набившиеся в броневик сыщики в штатском за всю поездку не задали ни единого вопроса, лишь удерживали на прицелах револьверов. Они словно опасались, что я разорву сковавшую браслета наручников цепочку и наброюсь на них с кулаками. Страх, я чувствовал их страх. Конвоиров было шестеро против одного, но они откровенно опасались меня, и это было действительно странно. Наслышанное о моем таланте? Очень сомневаюсь. Как бы то ни было, я не предпринял ни малейшей попытки разговаривать с Ищиков, дабы прояснить детали предъявленного обвинения. И молча сидел на лавке. Просто не хотелось давать повод нервным парням понаделать во мне дырок. Знаю точно, они открыли бы стрельбу на поражение без малейших колебаний. Пороховой движок броневика размеренно чихал, Мощные колеса сглаживали неровность брусчатки, и лишь когда попадались совсем уж серьезные выбоины, меня мотало на лавке от одного конвоира к другому. А потом дневной свет померк. Серость хмурого неба за решетками боковых окошек сменилась полумраком ангара, и тяжелый самоходный экипаж остановился. Броневик привез меня в гараж полицейского управления метрополии. На жаргоне столичных уголовников это называлось «брак». сыграть в ящик. Сыщик справа отцепил крепившую наручники к полу цепочку, сыщик слева распахнул боковое дверцу. На выход распорядился полицейский напротив. Ух, как же вас много, ребята, на меня одного. Но дальше стало только хуже. В просторном гараже меня дожидались вооруженные самозарядными карабинами и четырехствольными лупарами констебли. Ладышки немедленно сковали ножными кандалами, и под блинчание стальных звеньев я засеменил по коридору, будто особо опасный рецидивист. Здание полицейского управления, огромное и монументальное, занимало целый квартал, да еще уходило на несколько этажей под землю. Случайный человек мог блуждать по его запутанным заковулкам в поисках нужной двери часами. И среди констеблей ходило немало страшных историй о сослуживцах. которые пропали без вести, просто свернув не в тот коридор. Честно говоря, я всерьез опасался разделить их судьбу, но не прошло и пары минут, как меня завели в небольшое помещение без окон, залитое ослепительно резким светом электрических ламп. Обуск много времени не занял, если это вообще можно было назвать обуском. Пришлось попросту снять всю одежду, а взамен натянуть полосатую робу арестанта. Личные вещи без досмотра убрали в холщовый мешок и запечатали сургучной печатью. Следующая остановка случилась в фотомастерской. Там меня усадили на деревянный стул. Своими многочисленными зажимами и крепежами он определенно напоминал стул электрический. И флегматичный мастер закрепил голову в тисках, дабы сделать снимок анфас, а затем последовал снимок в профиль. После этого фотограф запечатлел все мои татуировки, а полицейский клерк снял отпечатки пальцев, вымырив кожу черной тушью и заставив приложить ладони к листу плотной желтоватой бумаги. Последующая тегамотина с измерением роста и составлением списка особых предметов заняла никак не менее часа, и стало ясно, что в отличие от прошлых задержаний сейчас все серьезно. И оформление идет в полном соответствии с протоколом. Какого дьявола? Оно хоть меня так и потряхивало от нервного перенапряжения. Приставать с расспросами к бывшим коллегам я побременил. Скоро, скоро все прояснится само собой, и, возможно, я еще пожалею, что не остался в блаженном неведении. Но одно было ясно уже сейчас: задержание не имело никакого отношения к моим. летним неприятностям в Монте-Калиде, поскольку Томас Смит добился снятия всех обвинений в причастности к убийству бармена Индууса, а гибель супругов Тачини объявили несчастным случаем еще на стадии предварительного следствия. В заключении коронера ничего не говорилось о самоубийстве и пулевых ранениях. Упоминались лишь многочисленные повреждения, полученные ими в результате обрушения перекрытий ветхого здания. Потрясение прошло, тяжким грузом навалились страхи. Сдерживать тремор удавалось со все большим трудом, но я упорно стиснул зубы и стал дожидаться окончания формальных процедур. Одно было ясно совершенно точно: это официальное задержание, а вовсе не произвол людей из окружения Ее Величества. До меня добралась вовсе не лейбгвардия. И это оставляло неплохие шансы на благополучный исход дела. И неважно, насколько серьезное обвинение собирается предъявить, к богатым особое отношение. Я больше не был безденежным голодранцем. Я мог позволить себе нанять самых известных столичных адвокатов. В худшем случае процесс затянется на годы. В лучшем меня отпустят на свободу уже этим вечером. Очень хотелось в это верить. После фото мастерской под размеренный стук подкованных ботинок конвоиры провели меня в комнату для допросов. Там ножны и кандалы прицепили к омурованному в стену кольцу, а наручники соединили стальной цепочкой с массивным столом, чьи ножки были привинчены к полу. Лампы под потолком светили прямо в глаза, а но смотреть здесь во любом случае было не на что. Голухие стены, соцеревшей и потрескавшейся штукатуркой. пыльный пол, обшарпанная мебель. Если не брать в расчет электрическое освещение, в подобных декорациях мог проходить допрос преступника из 100 и сто и двести лет назад. Из общего ряда выбивалась лишь машина фонографа в дальнем углу. В камере он казался совершенно неуместным. Какое-то время я щурился, разглядывая звуко записывающий аппарат. Затем откинулся на неудобную и жесткую спинку стула и закрыл глаза. Не стал их открывать, даже когда под скрип оржавых петель распахнулась входная дверь. В этом попросту не было никакой нужды. Я узнал вошедшего и со смешанными веками. Слишком уж характерным оказался в раз, перебивший заткнутую росс камеры аромат его деколона и тонкий запах дорогих сигарет. Давно не виделись, инспектор. Усмехнулся я старому знакомому. Старший инспектор, поправил меня Моран, кинув на край стола со своей стороны пухлую папку с документами. Старший инспектор, господин Орсо. Старший, вам ли не знать разницы? С нашей последней встречи Бастиан Моран нисколько не изменился. Худое лицо по-прежнему отмечало аристократическое бледность. Она помаженные волосы, круто заломленные брови и тонкие губы придавали ему несвойственный полицейскому вид дикаденствующего франта. Оттонченному образу полностью соответствовали ухоженные руки, да и модный костюм и дорогая сорочка с алмазными запонками нисколько не подкачали. Оно все решительно портили холодные серые глаза, мальтерового душегуба. Легавый, он легавый и есть. «Это не оскорбление. Это как каторжанское клеймо. Работа накладывает свой отпечаток на всех нас». «Все готово», — объявил ассистент, вставив в фонограф новый валик. «Начинайте запись», — скомандовал Моран. Полицейский клерк запустил аппарат, и под тихое бусовитое гудение тот принялся мелко подрагивать и едва слышно скрипеть. Свет в камере несколько раз мигнул, но к моему величайшему разочарованию сеть выдержала возросшую нагрузку и замыкание не произошло. Ассистент покинул камеру, и я прекрасно осознавая, что в протокол попадет каждое сказанное мною слово, не удержался от шпильки, не прекратить хватать на улицах добропорядочных подонков ее величества, так и до понижения недалеко старший инспектор. Бастьян Маран и загнул крутую бровь в немом изумлении. Добропорядочных произнес он с показным удивлением в голосе. Добропорядочный поданный ее величества в этой комнате только один, и это не вы Леопольд Орсо, или же вас следует называть Олевом Шатуновым. Старший инспектор достал из папки мой новый паспорт и с презрительной ухмылкой кинул его на стол. Я в ответ лишь спокойно пожал плечами. — Как вам будет угодно, так и называйте. Но едва ли мое спокойствие произвело на Морана хоть какое-то впечатление. Он скривил в ехидной улыбке тонкие губы и заявил. — Добропорядочному человеку нет нужды в поддельных документах. — Так меня только из-за этого в кандалы заковали? — зрякнул я стальной цепочкой наручников. Напомнить номер имперского вложения о национальных паспортах? Не забывайте, старший инспектор, мой дед был русским, фамилию Орсо он взял при пожаловании дворянства. И сейчас я нисколько не облифовал. Документы на имя Льва Борисовича Шатунова проходили по всем реестрам изначально, и впоследствии моему поверенному не составило особого труда составить и задним числом приобщить к делу официальное прошение о выдаче нового паспорта. Обошлось это в небольшое состояние, но оно того стоило. Не сказать, чтобы Стефан Моран при этих словах переменился в лице, но вид он принял на редкость озадаченный. Леопольд, вы отдаете себя отчет, что это заявление чрезвычайно просто проверить? спросил старший инспектор. Чем раньше направите телеграмму в Петроград, тем раньше получите ответ. спокойно ответил я. И тем меньшую сумму вчует мой поверенный полицейскому управлению за незаконное задержание. Морран поднялся из-за стола и покинул камеру, но очень скоро вернулся, вероятно поручив составить запрос в Петроград ассистенту. Сходу он возобновлять распросы не стал, а вместо этого достал из кармана пачку Честерфилда, закурил и выдохнул к потолку струю пахучего дыма. Я демонстративно поморщился. Старший инспектор не обратил на мою гримацию никакого внимания. Встряхнул пепел прямо на пол, вновь уселся за стул и принялся листать подшитые в папку документы, словно желая освежить в памяти материалы дела. Та легкость, с которой было опровергнуто первое обвинение, оказалась для него неприятным сюрпризом. От табачного дыма у меня начало першить в горле, но когда Бастиан Муран потушил сигарету, Я несколько этому не обрадовался. Очень уж рязким решительным движением вдавил он окурок в край столешницы, поверхность которой без того пестрела многочисленными пятнами. Итак, приступим к делу, объявил старший инспектор. Готовы, Леопольд? Всегда. Улыбнулся ему в ответ, но улыбнулся криво, маскируя за иронией пробежавшую по спине количестве мурашек и нервозность. Где вы находились семнадцатого июня этого года? – спросил старший инспектор и даже подал вперед, словно пытаясь застегнуть меня неожиданным вопросом врасплох. И застал, фыркнул я в ответ совершенно искренне. Понятия не имею. А вы сами это помните? Я помню, подтвердил Муран. Благодаря вам о том дне у меня остались не самые приятные воспоминания. А это, учитывая мой стаж, Событие не тривиальное. Вы что-то путаете. Мы с вами не встречались уже больше года. Где вы были семнадцатого июня? Повторил старший инспектор свой странный вопрос. Я отвел взгляд и принялся разглядывать неровную и потрескавшуюся штукатурку стен, припоминая события ушедшего лета. Июнь. Где я был в июне, семнадцатого числа? Удивительное дело. Но стоило лишь подумать об этом, и события трехмесячной давности восстановились в памяти сами собой. Не так-то просто позабыть давление, охватившее шею удавки, и безостановочное падение в бездну забытья. — Нет, не помню. — покачал я головой некоторое время спустя. — Но вы были в Новом Вавилоне в тот день? — Вполне может статься, что и был. — Были. Уверенно заявил Бастиан Моран и достал из папки выписку из журнала регистрации постояльцев Бенджамина Франклина, заверенную управляющим отеля. Вот бесспорное доказательство этого факта. «Позвольте?» «Пожалуйста», — передвинул старший инспектор мне бумажный лист. Рядом с подписью управляющего было проставлено сегодняшнее число, и это обстоятельство заставило надолго задуматься. Задержание вовраз перестало казаться апофеозом длительных разыскных мероприятий. Скорее всего, все же угрозило попасться на глаза кому-то из старых знакомых. Надеюсь, вы не станете утверждать, будто тогда еще не были левом Шатуновым. Осмехнулся Моран, доставая из пачки новую сигарету. Вы слишком много курите, предупредил я. Это плохо для легких. Отвечайте на вопрос. В середине июня я действительно провел несколько дней в столице и действительно останавливался в Бенджамине Франклине. Было ли это именно семнадцатого числа? Не помню, но оснований не верить выписке у меня нет. Предположим, в этот день я был в Новом Вавилоне. Что дальше? Никак не выказывая своего удовлетворения моим ответом, старший инспектор глубоко затянулся. Затем снова вдавил сигарету в столешницу и спокойно произнес: "Отпечатки ваших пальцев были обнаружены на месте преступления". "Да будет вам", рассмеялся я. "Вы меня разыгрываете". "Ничуть". "Не понимаю, о чем вы говорите". "Это какое-то недоразумение". Бастиан Маран безо всякого сомнения раскусил мою игру. Но поскольку я не запирался и не отрицал своего присутствия в новом Вавилоне, ему волей-неволей пришлось выложить на стол свой следующий козырь, точнее колоду козырей, в виде многочисленных снимков стрелянных пистолетных гильз, фотокопии карточки с отпечатками пальцев из моего досье и заключения экспертов, заверенного сразу несколькими синими печатями. Эти гильзы были обнаружены на месте преступления». А начал излагать свою версию старший инспектор, и снятые с них отпечатки пальцев совпали с вашими отпечатками, хранившимися в полицейской картотеке. Заключение криминалистической экспертизы, как и сегодняшнее повторное исследование, это полностью подтверждает. И что, Леопольд, вы скажете на это? Меня пробил пот, и сохранить невозмутимое выражение лица получилось при великом трудом. Да и получилось ли? Уверен, собеседник видел меня насквозь. Желая выгадать время, я протянул руку за фотографиями, но слишком короткая цепь не позволила достать до них. Разрешите, попросил я тогда старшего инспектора. Абытьян Моран спокойно пододвинул ко мне стопку снимков и расслабленно улыбнулся. Никакого подвоха, Леопольд. И уверены вы и без моих напоминаний знаете. что чистосердечное признание смягчает ответственность. Подумайте об этом. Хорошенько подумайте. Я ничего не ответил, быстро просмотрел фотоснимки и перевел взгляд на старшего инспектора. Но тот уже вернул заключение криминалистов обратно в папку, не дав возможности ознакомиться и с ним. И это было воистину странно. Без экспертных заключений, все эти фотографии — простой набор непонятных картинок. Так почему же Моран не захотел вбить последний гвоздь в крышку моего гроба? Я был почти уверен, что знаю ответ, и все же горло пересохло, а душу уколол острый приступ страха, зазвенело в ушах. Да, я испугался. А кто бы на моем месте сумел сохранить присутствие духа? Жизнь на каторге не сахар, и невелика разница, отправит меня заниматься заготовкой леса в заснеженной Сибири или сгноят адским трудом в не столь отдаленных каменоломнях. В любом случае едва ли получится дожить до конца срока, который назначит судья за убийство шести человек, пусть даже индусов. Будет совсем непросто доказать, что они были душителями Кали и напали на меня первыми. Дьявол, дьявол, дьявол, дьявол! Усилием воли я подавил панику, отвел взгляд от довольной физиономии Бастиана Марана и уставился на пятно обвалившейся штукатурки. Фонограф в углу по-прежнему равномерно гудел, поэтому я не спешил с объяснениями, тщательно подбирая правильные слова. Леопольд. Вздохнул Бастиан Маран, уловив охватившее меня сомнение. А буду предельно откровенен, я не до конца понимаю, что именно тогда с вами произошло. Подозреваю, это могло быть самообороны. Если вы расскажете, как все случилось, отделу едва ли дойдет даже до предъявления обвинения. Возможно, вас смутили обстоятельства задержания, но мы действовали строго по протоколу. Ничего личного. Вы ведь уже попадали в подобные ситуации, не так ли? Напомнил старший инспектор с примирительной улыбкой. Посудите сами. Убийцы находились под подозрением в причастности к запрещенной секте тугов, а обнаруженная на месте преступления улики не оставляют в этом ни малейших сомнений. Ни один судья не вынесет в подобных обстоятельствах обвинительный приговор. В словах собеседника имелся определенный резон, но я слишком хорошо знал внутреннюю кухню Ньютона Маркта, чтобы принять увещевание старшего инспектора о выгодах сотрудничества со следствием за чистую монету. Когда вас сначала старательно загоняют в угол, а потом вдруг открывают путь к спасению, каждая услужливо распахнутая следователем дверь приведет лишь... в еще более тесную камеру, и потому я предпочел не откровенничать, а состроить удивленный вид. Туги, о чем вы говорите? Я не имею никакого отношения к душителейм кали. Леопольд, досадливо поморщился Бастиан Моран. Давай не будем играть в эти игры. Дело висит на мне как камень на шее. Старший инспектор даже приложил к бороднику сорочки халеную ладонь. И мне надо закрыть его, веш, чтобы это не стало. Главный инспектор ревет и мечет. Помоги мне, я обещаю, уголовного преследования не будет. Я всегда рад оказать помощь следствию. По-прежнему глядя мимо собеседника на пятно облупившейся штукатурки, произнес я, тщательно подбирая слова, но было бы неправильно брать на себя вину за преступление, которого не совершал. Нет, я мог бы оказать вам подобную услугу, но в этом случае истинный убийца избежит наказания, а это противоречит моим принципам. Поймите это правильно, старший инспектор. Отпечатки пальцев, напомнил Моран. А что с отпечатками пальцев? На гильзах с места преступления обнаружены ваши отпечатки, Леопольд. Глупо и бессмысленно отрицать это. В случае вашего отказа сотрудничать со следствием, расследование затянется на долгие месяцы, и в все это время вам придется пробыть под стражей. Действительно, этого хотите? Лично я не игаю желанием созерцать вашу кислую физиономию каждый рабочий день на протяжении года, а то и двух. Уверен, вам общение со мной тоже не доставляет особого удовольствия. Так давайте поможем друг другу. Я не требую ничего сверхестественного. Просто расскажите, что именно тогда произошло. Предложение старшего инспектора выбрать меньшее из двух залов совершенно точно не являлось эксприментом. И именно на такое развитие событий он уповал, приказывая задержать меня и доставить в Ньютонамарк с соблюдением всех предписанных протоколом формальностей, кандалы и тюремная роба. Должны были ясно показать, чем обернется отказ сотрудничать со следствием. Вот только излишняя откровенность еще никого до добра не доводила. Я знал это наверняка и потому предложил: давайте вернемся к отпечаткам пальцев. Насколько точный результат экспертизы? Ошибка исключена. Ну конечно, не удержался я от откровенной усмешки. Это ведь обычное дело. Найти на стреляной гильзе чёткий след пальца. Я сейчас не говорю о воздействии пороховых газов и высокой температуры, просто гильза сама по себе невелика, а площадь её соприкосновения с подушечкой пальца ещё меньше. Ошибочка исключена, добро、да、сти. И тем не менее это так, спокойно заявил в ответ Бастиан Моран. Обнаруженные узоры капиллярных линий. Полностью соответствуют вашим. Те узоры, которые вам удалось обнаружить, старший инспектор. Насколько помню, частичные отметины криминалисты вообще отказываются принимать к рассмотрению, разве нет? Я настаивал на аттестационной микроскопической экспертизе, и она была проведена в соблюдении всех требований. Я покровился, не уверен, что суд примет ее результаты в расчет. Нет никакой необходимости доводить дело до суда. Хорошо, сдался я. Вполне допускаю, что это действительно мои отпечатки пальцев. В те дни я выбирал пистолет и обошел несколько оружейных магазинов, пересмотрел множество моделей и, разумеется, их заряжал и разряжал. Вероятно, это и объясняет совпадение нет сходства обнаруженных отпечатков. Высказывая свою версию, я отвел взгляд от пятна обвалившейся штукатурки и посмотрел на Марана. Вид у того был как у гурмана, хлебнувшего вместо изысканного марочного вина кислый яблочный уксус. Хорошая попытка, скептически улыбнулся старший инспектор. Но позволю себе усомниться в ваших словах. Сомневайтесь сколько вам угодно. Вопрос в том. Усомнятся ли в них присяжные? При задержании у меня изъяли Цербер. Проверьте по журналу продаж магазина Золотая Пуля. Я купил его как раз в те дни. Леопольд хлопнул ладонью Бастиан Маран. Достаточно лжи. Модель пистолета, из которого были произведены выстрелы, не поступала в открытую продажу. Вся партия была направлена прямиком в Новый Свет. В магазине вам дать подобный пистолет в руки попросту не могли. — А что скажете об оружейном рынке на пиатце Архимеда? — прищурился я. — Помню, однажды во время облавы мы изъяли там крупнокалиберный гатлинг, украденный во время ремонта с армейского дирижабля. Старший инспектор шумно вздохнул и забарабанил пальцами по столу. Теперь в его взгляде читалась откровенная ненависть. Оно и не мудрено. Названная мной оружейная барахолка была давнишней головной болью полиции Метрополии. И если пропавшие по дороге в новый свет пистолеты где-то и могли всплыть, так это там. Значит, на рынке. Протянул Бастиан Муран некоторое время спустя. Но лавку, где смотрели пистолет, разумеется, не помните. Я даже не знаю, какой именно из пистолетов вас интересует. обродил там несколько часов. Маран вдруг резко подался ко мне и произнес: "Я знаю Леопольд, что это были вы". Приезжие обычно с недоверием относятся к интуиции полицейских. Спокойно ответил я, хоть сердце так и дрогнуло, а на спине выступила испарина. А вот в предубежденность полицейских к задержанным они напротив верят чрезвычайно легко. Вы предубежденно относитесь ко мне, старший инспектор, и теперь это зафиксировано в вашей записи. Вздох. Коротко выдал Бастиан Маран и в очередной раз хлопнул ладони по столу. Вы убили индусов. Я знаю это наверняка, и у меня достаточно улик, чтобы доказать это. Я откинулся на спинку стола и попытался скрестить. На груди руки, но этому помешала натянувшаяся до предела цепь, которые были прикованы к столу наручники. «Позвольте усомниться в ваших словах. Вы не впервые выдвигаете против меня, ничем не обоснованные обвинения, старший инспектор. Ведь так?» Мои слова угодили точно в цель. Бастиан Моран покраснел от бешенства, но все же сдержался и не ответил за трещину. «Я не ответил за трещину». что непременно проделал бы в подобном случае с обычным арестантом. Мои обвинения, Леопольд Орсо, официальным тоном произнес он, были обоснованы и тогда и сейчас. Вы это серьезно? Опешил я. До сих пор подозреваете меня в убийстве Левинсона? Управляющий столичного отделения банкирского дома Битчтейна был растерзан обратным и Бастиан Маран. поначалу заподозрил, будто это моих рук дело. Даже железное алиби не разубедило старшего инспектора. Лишь проведенный полицейским медиком анализ крови вынудил его отказаться от предъявления официального обвинения. «Да, тогда я еще не являлся полноценным оборотнем, как не был им и сейчас, и никакой анализ не сможет показать обратное». пусть часть способности и вроде инстинктивного уклонения от серебра и сохранилась, но этот благородный металл больше не был способен отравить мой организм. Кровь не вступит с ним в реакцию ни при каких обстоятельствах. Бустиан Маран поджег губы, но от прямого ответа на вопрос уходить не стал. Да, виконт, я до сих пор подозреваю вас в причастности к смерти Левенсона. — заявил он после недолгого молчания. — Но ведь именно я застрелил его убийцу. Я лично сделал это. На допросе оборотень мог рассказать об истинных мотивах своего преступления, а вы убили его. — Очень удобно. Не находите? — Об истинных мотивах? Разве Прокруст когда-либо нуждался в мотивах? — Бросьте, Леопольд! — отмахнулся Бастиан Моран. Мы установили личность застреленного вами оборотня во время нескольких преступлений Прокруста. Он дожидался смертной казни в Килломенхэме. Сбежать ему удалось уже позже. Чего вы хотите от меня, старший инспектор? Прямо спросил я. Правды. Вы ее услышали? Моран раскрыл папку и небрежно перекинул мне одну из лежавших там фотографий. Я взглянул на снимок и невольно вздрогнул. С листа на меня смотрели мертвые черные глаза индуса, но напугало вовсе не это. Не по себе стало из-за раздавленной гортани покойника. Раздавленной моей собственной рукой. — И что это за несчастный? — спросил я, подавив нервную дрожь. — Это одно из тел, рядом с которым была обнаружена гильза с вашим отпечатком. пояснил бы Стефан Маран с фрагментом отпечатка машинально вставил я, но старший инспектор пропустил майоре марку мимо ушей. А вот этот снимок, выложил Маран следующую фотографию, был сделан в доме Ливенсона, как видите, характер ранений погибшего в июне Индуса и охранника банкира полностью совпадают. Более того, я поднял из архива Снимки жертв Прокруста. «Довольно!» — не выдержал я. «Чего вы от меня хотите, говорите прямо!» «Правды!» «Я все сказал!» «Я знаю, что это вы!» — прямо заявил Моран. «Это вы, Леопольд Турсо, убили индусов, и вы, без всякого сомнения, причастны к убийству Левенсона. Не знаю, зачем и как, но будьте уверены, это лишь вопрос времени». И я остановлю вас, чего бы мне это не стоило. Мне нужен адвокат. Адвокат не поможет. Отмахнулся старший инспектор. Вы никогда больше не выйдете на свободу. Уж поверите, я об этом позабочусь. Ворту появилась противная кислинка, но я пересиловал себя и усилием воли прогнал подступившую панику. У вас нет улик. А сравнение отпечатков было проведено не по правилам. Ни один суд не примет этого расчет. Отпечаток зубов убитого мною Обретин совпал с одной из посмертных ран служанки Телвинсоны. И к тому же, если я Обретин, давайте пойдем самым простым путем и сделаем анализ крови. В прошлый раз он ничего не показал. Все мол свое время. Нахмурился Бастиан Маран. Проведем и анализы. Я лично разрежу вас на мелкие кусочки, но добьюсь правды. Звучит как угроза. Старший инспектор поднялся из-за стола, выключил фонограф и вынул из него валик. Да неужели? Обернулся он ко мне с недобрым ухмылкой. Что набило вас на эту мысль? Ответить я не успел. Резким толчком распахнулась дверь, и в камере в один миг стало тесно и невыносимо душно. Хоть к нам и присоединился один-единственный человек. Главный инспектор полиции метрополии Фридрих фон Нальц был стар и лицом походил на туземного идола, вырезанного из древнего соснового корневища. Отблеск бесцветных глаз был явственно различен даже в ярком свете электрических ламп. А исходящий от стрека призрачный жар заставлял воздух колебаться вокруг него раскаленным марием. Впрочем, мне это только показалось. У страха глаза велики, а я боялся главного инспектора куда больше всех угроз Марана вместе взятых. Если фон Нальц решит выбить из меня правду, поймах и ему не станут ни адвокаты, ни высокий императорский суд. Талант главного инспектора мог прожарить человека за пару секунд, но к счастью обратил свое внимание старик вовсе не на меня. И Бастиан обратился фон Нальц к старшему инспектору: что здесь происходит? Проводятся следственные мероприятия, ответил тот с невозмутимым видом и выгнул бровь. А что? Прошу извинить Нальце Леопольд. Вздохнул Фридрих фон Нальц и позвал Марана в коридор. На минуту, Бастиан. Мне окончательно сделалось не по себе, ведь главный инспектор прекрасно знал о моем родстве с императорской фамилией. Пусть мама и была незаконнорожденной дочерью великого герцога Орловицкого, брата императора Клемента, но кровь не вода. фон Нальц полагал подобный статус вполне достаточным для вмешательства в мою судьбу. И в прошлый раз этого вмешательства обернулось в вырезанном сердце, чем оно обернется сейчас, было даже страшно представить.